а я все раздумывал, посвящать ли тебя в наши есейские дела. Я ведь не понял тогда, что ты и есть Петр, да и как понять через столько лет, ты ведь очень изменился. Но потом, потом от меня уже мало что зависело, я, правда, тенью бродил за вами с Эверидикой, но я видел, что вы счастливы, а счастливым живым нет дела до мертвых. Нет, магистр, я думал о вас. Правда, я слишком поздно рассказал все евредики, и теперь жалею, что так поздно многое могло бы измениться, узная она. Но дело прошлое. Дайте мне вашу мантию. — Зачем? — Магистр, прошу вас, я останусь здесь вместо вас. Молчите. Когда завтра это обнаружится, суд состояться не сможет. А на земле... Когда тень мою отпустят туда, им же нет смысла оставлять ее здесь. Так вот, на земле мне уж точно удастся удержать вас около себя. — Это не выход. Тогда они рассредоточат тебя, а для меня это еще страшнее. Но вы не знаете всего, магистр. — А я знаю. — Орфей! Ученик музыки возлюбил музыку больше жизни, из-за это был растерзан, а останки его, мои останки, разнесли по всему свету. Тень распалась, на множество теней уникальный случай и дала жизнь множеству носителей. Мне пришлось быть множеством и совершать одновременно по нескольку витальных циклов и лавина таких витальных циклов параллельных, последовательных, набегающих один на другой. Вот тебе, живи, живи, пытка жизнью, за нелюбовь к жизни. Но ко времени вашего витального цикла я существовал уже только в двух образах: вашего ученика и ученика в труппе бродячих артистов. Только я опять продемонстрировал презрение к жизни тем, что убил себя после вашей смерти, и все началось снова. Боже мой! Тень ученого всплеснула тенями рук. Я пожертвовал собой ради смерти. А жертвовать собой можно только ради жизни, и я опять закрутился во двороте витальных циклов. Теперь понимаю. — Почему за двести лет мы ни разу не встретились в Элизиуме? — вздохнула тень ученого. — Ты совсем помалу бывал здесь? — Конечно. Ведь ученик — это несостоявшаяся индивидуальность. Чтобы изжить ее в себе, времени много не надо, теперь я устал и хочу в Элизиум. В этом витальном цикле, когда мне удалось наконец собрать все тени в одну... Так, кажется, возник Петр Ставский. Я тоже пытался совершить самоубийство. Оно не удалось. Я прыгнул с балкона третьего этажа и всего-навсего сломал ногу. Думаю, что пытка им закончена. и Теперь могу побыть просто тенью. Давайте вашу мантию, иначе меня не впустит в тень Равелина. А там, на земле, пусть Петр Ставский поспит суток трой. Погоди, Петр. Это ведь будет все равно, что самоубийство. Скажи лучше, как ты попал на Атлантиду в ту ночь, когда я выступал Сечу? — Я? — удивилась тень А, да-да-да! Мне приснился сон. Я на минутку выключился, дежурив в приемном покое института Склифосовского, когда привез Эвридику, а как раз в тот самый день читал про Атлантиду в книге, ну и увидел сон об Атлантиде. Правда, я плохо помню его. — Да, но тень твоя была почти неузнаваема, очень странные чужие очертания. Видите ли, магистр, тень ученика сконфузилась, — тогда в больнице на мне было... — Куртка дутая и сапоги. — Куртка у тебя дутая, сапоги дутые, и сам весь дутый, — сказал карлик. — А вы еще в сивцевом вражке объяснили мне, что одеваться надо никак, дабы не стать иллюстрацией места и времени. Но я снова был в куртке и сапогах, а в них тень получается ужасный. Так вы дадите мне свою мантию? — Не. Покачала тенью головы тень ученого. В тень Равелина вернусь я. Кроме того, мне непременно нужно выступить завтра на суде. Вот, прочти записку. У нас есть союзник. Мне помогут завтра. Тебя же просто... Тебя не станут слушать. И даже если меня потом рассредоточат, я все равно успею кое-что сказать. Так-то, Петр? Я только прошу тебя, на случай, если меня рассредоточат, запомни, запомни, пожалуйста, этот сон, он важный, постарайся не забыть его, когда проснешься у себя в Москве, ведь последний свой сон обо мне ты забыл. Я очень виноват перед тобою, прости, мы еще встретимся, начала была тень ученика, но в ту же секунду мгновенно сжалась и улетучилась». Петр Ставский проснулся. Он помнил все, что происходило во сне, и помнилось, что встать сегодня нужно очень рано, в пять утра, потому что в шесть утра по московскому времени на Атлантиде должен состояться суд над тенью ученого. Автор предложит своего рода стенограмму суда в нескольких фрагментах. Фрагмент 1. Тень судьи. Почему вы отказались от тени адвоката? Тень ученого. У меня нет причин защищаться. Я собираюсь нападать. Тень шума на тени площади. Фрагмент 2. Тень прокурора. Считаете ли вы, что злоупотребили своим открытием под названием контактная метаморфоза открытием, за которое совсем недавно вас наградили тенью ордена, тень ученого? К настоящему времени мой взгляд на сущность контактной метаморфозы сильно изменился. Прошу суда разрешения сообщить в силу каких причин. Тень судьи суд сложит вас. Тень ученого. Благодарю. Должен ли я как-нибудь ограничить мой рассказ во времени? Тень судьи. Нет. Тень ученого. Благодарю. Как известно суду, я постоянно занимался исследованиями контактов между царством мертвых и живыми с момента моего появления в Элизиуме. За это я был объявлен там тенью Нонграта. По чистой случайности оказался на Атлантиде, предоставившей мне что-то вроде политического убежища. И я решил, что именно здесь мои усилия будут правильно поняты. Действительно, мне была вручена тень ордена. Однако, прошу прощения, совсем ничего для меня это не значило». Я никогда не заблуждался относительно масштабности моего так называемого открытия, интуитивно чувствуя, что оно далеко от того, что в принципе возможно. Меня привлекала лишь мысль, согласно которой контактная метаморфоза будет способствовать пониманию человеком того, что не все в жизни поддается разумному истолкованию и тем самым приближать его к осознанию загадочности бытия, сложности ответа на вопрос, какие события ожидают человека после смерти. Но теперь мне кажется, что в случае контактной метаморфозы я зашел в тупик. Смоделировать ту самую ситуацию, которая ждет человек, нетрудно. Гораздо труднее и нужнее, удержать человека на грани открывшейся ему догадки. Ведь однократное чудо потому так и контрастирует с действительностью, что оно однократно. А как жить человеку после, когда он уже причастен тайна? тайнам? И можно ли упрекать его в том, что отныне он будет требовать все новых и новых откровений? Теперь я совершенно убежден, что в основе контактной метаморфозы лежит ложная идея реализуя ее, я лишь увеличивал человеческие страдания. Те, кому издали показали другую жизнь, а в руки не дали вдвойне несчастны. И у меня есть подтверждение этому. Я исполнял контактную метаморфозу дважды. С молодым человеком по имени Петр Ставский, оказавшимся моим учеником во времена моего последнего и цикла, чего я никак не мог предвидеть, и с мальчиком по имени Игорь. В первом случае я был случайным знакомым, встреча с которым оказалась необходимой Петру Ставскому, во втором — собакой, о которой мечтал мальчик.